14 -е. Среди множества страстей ярко выделяется самолюбие Ликтора Семплициана. После поражения Преоквина, претер Публий Вариний отступил к нарби с остатками своих легионов, приблизительно в 10 тысяч человек, Здесь он укрепился с целью защитить апиевую латинскую дороги, если бы ненавистный гладиатор, который, по мнению Варинья, действовал против всех правил военного искусства и не признавал никаких преданий указаний, завещанных наиболее опытными полководцами, осмелился подойти к стенам Рима, невзирая на наступление зимы. Спартак же, после блестящей квинской победы, известил о ней свой лагерь в ноле, оставив свои легионы отдыхать в тех же самых стоянках.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 В лагерь ежедневно стекались отовсюду толпы рабов и гладиаторов. Их было так много, что Крис мог образовать из них три новые легиона, каждый в 5000 с лишним человек. Вождями были назначены Арториджа, Борезавир и старый силач Кимвор, который в детстве был взят в плен Марием. Кимвора этого звали Вильмир. Он отличался диким грубым нравом и предавался постыдному пьянству, но у гладиаторов пользовался большим уважением за свою богатырскую силу и необыкновенную простоту души. Исполняя приказания Спартака, легионы каждый день упражнялись в военном деле, учились владеть оружием, производить передвижение войск и другие военные маневры. Солдаты ходили на учения очень охотно. Надежда завоевать свободу и доставить торжество своему правому делу воодушевляла пламенным мужеством всех этих несчастных, которых всесильные римляне лишили родины, семьи и друзей. Мысль, что они свободны и будут сражаться под святым знаменем освобождения, воскресила в их сердцах попранное чувство собственного достоинства и возвысила их стремление. Жажда отомстить за неисчислимое оскорбление, вынесенное ими, зажгла в их душе такое сильное желание вступить в рукопашный бой с их притеснителями, что в Нольском лагере господствовали безусловное доверие, непоколебимая отвага, сила и мужество. Молодое войско Спартака казалось непобедимым вследствие веры, которую гладиаторы питали к своему вождю. Они благоговели перед ним и готовы были отдать за него свою душу. Когда в Нольский лагерь дошла весть о победе, одержанной Спартаком при Аквина над легионами Публия Вариния, радость солдат выразилась шумным ликованием. Повсюду раздавались веселые песни, восторженные клики и оживленные разговоры. Среди этого оглушительного шума и гамма голосов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 «Приаквина! Три дня назад! Разбил претера, отнял у него лошадь, полонил ликторов, знамена!» В эту минуту появился арториджи Он подошел к Мирдзе. Надо же было сообщить ей подробно о победе, которую брат ее одержал над римлянами. Но, подойдя к ней поклонившись, он весь вспыхнул и смутился до такой степени, что не знал, как начать речь. «Вот что!» «Здравствуй, Мирдзе!» — пролепетал юноша. Глаза его беспокойно забегали по сторонам, а руки теребили перевесть, спускавшуюся с левого плеча на правую сторону его стана. «Ты уже знаешь, он был при Аквина. Как поживаешь, Мирдзе?» И после небольшого колебания он закончил свою речь словами «Ну вот, Спартак победил». Арториджи от смущения все более и более запутывался и словно язык отнялся у него. Принужденный вытягивать из себя клещами фразы, он охотно предпочел бы очутиться в какой-нибудь жаркой сече, подвергаясь тяжелым опасностям и сражаясь с храбрым врагом. Арториджи — это нежная душа, чистая и наивная, как душа младенца. Арториджи, обожавший Спартака, с некоторого времени испытывал такие сердечные волнения, которые для него раньше были совершенно незнакомы. Он рабел и смущался при виде мирдзы. Ее голос приводил его в необъяснимый трепет, а речи ее, казавшиеся ему слаще музыки, уносили его в неведомые роскошные миры, заставляя забыть все окружающее. Сперва он со страстным увлечением отдавался этим сладким восторгом, не заботясь об их свойстве и причине. Их таинственная гармония опьяняла и убаюкивала его. Уносимый потоком чудных ощущений, он не понимал и не старался понять того, что происходило в его душе.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 Случилось кое-что, заставившее юного Гала взять себя в руки, привести в порядок мысли и чувства, волновавшие его душу.